тарел узнает о похищении нестанндаиджан отослав вельмож обратно я с ума сходил от боли солнцеликую покинув а ее не знал я доли раз поднялся я на башню и с тоской взглянул на поле и тому что там увидел ужаснулся поневоле два каких то пешехода шли дорогою степною то осмат ко мне спешила с провожающим слугою Вся в крови, без покрывала, с обнаженной головою, мне она не улыбалась, не здоровалась со мною. Я едва не обезумел полный горя и забот. «Что случилось?» — я воскликнул. «И к чему он, твой приход?» И ответила мне дева, восклицая у ворот. «Почернело наше небо от страданий и невзгод». Я спустился к ней навстречу, стал расспрашивать я снова. Дева горько зарыдала, безутешно и сурово. Долго мне она, бедняжка, не могла сказать ни слова. Кровь из раны ее сочилась и текла на грудь Багрова. Наконец она сказала, не избыть судьбы постылой. Как обрадую тебя я, так и ты меня помилуй. Будь ко мне добросердечен, обручи меня с могилой, разлучи с мгновенной жизнью столь жестокой и немилой. Лишь убил ты харизмийца, — разнеслась о том молва. Царь, услышав об убийстве, был в отчаянии сперва. За тобой послал он стражу, сыпал гневные слова. Люди в поисках убийцы с ног не падали едва. Наконец царю сказали, за ворота Витязь скрылся. Царь ответил, — Понимаю, как на это он решился. Он любил мою царевну. За нее с врагами бился, Чтобы ею любоваться, Увидать ее стремился. Но клянусь я головою, Что разделаюсь с сестрою. Божий путь она забыла И связалась с сатаною. В сеть бесовскую толкнула Деву собственной рукою. Будь я проклят, Коль оставлю эту сводницу живою. Царь не клялся головою, Даже гневом обуян. Опоклявшись этой клятвой, не вводил людей в обман. Тотчас кто-то из придворных, позабыв высокий сан, рассказал давар колдуньи, что задумал форсадан Вот что он донес проклятый той колдуньи из каджетии. «Брат твой клялся головою, что не жить тебе на свете». «Видит Бог», — давар сказала. «Понапрасну я в ответе». Невиновна я, но знаю, кто подстроил козни эти. В дорогой своей вуале, истомленная душевно, как всегда красой сияла госпожа моя царевна. Вдруг давар вбежала в башню и, бронясь, вскричала гневно. Это ты мне, потаскуха, здесь вредила ежедневно? Ты, блудница амирбара на убийство навела. Почему должна я кровью за твои платить дела? «Разве я была с тобою неуживчива и зла? Дай же Бог, чтоб Терриэла ты вовеки не нашла!» и Идовар с великой бранью на царевну напустилась, с криком волосы рвала ей, колотила и глумилась. Санцеликая царевна лишь вздыхала и томилась, и помочь ей беззащитной я от страха не решилась. И тогда вошли с ковчегом два раба по виду каджи, Лица были их ужасны, и тела чернее сажи, и втолкнули в глубь ковчега нашу деву эти стражи, и не просьб ее, ни стонов не хотели слушать даже. И ушли они, и к морю унесли ее в челнок. «Горе мне!» — давар вскричала, — «истекает жизни срок, но не царь со мной покончит, а железный мой клинок!» И, пронзив себя кинжалом, пала мертвой на порог. «Отчего ж ты не дивишься, что осталась я живою? Возвестительница горя, я сочувствия не стою. Поступай со мной, как хочешь. Разлучи меня с душою!» Так осмат мне говорила и рыдала предо мною. Я сказал, «Сестра, опомнись, смерти ты не заслужила. Что, скажи, я должен сделать, чтоб найти мое светило?» Все моря я вслед за нею обойду, подняв витрила. Так ответил я, но сердце, словно камень, вдруг застыло. Обезумел я от скорби, охватил меня зноб. Но подумал я, безумец, ты сведешь себя в огроб Лучше странствовать по морю и скитаться средь трущоб. Пусть друзья идут с тобою, не боясь пустынных троп. Возвратился я в покое и надел вооружение. Полтораста добровольцев взял с собой для услужения. Отворили мы ворота, миновали укрепления, и с дружиной у моря очутился в тот же день я. На корабль я погрузился. По морским поплыл простором. Проходящий галеры стал держать я под надзором. Но не встретил я царевну и скорбел с потухшим взором и безумствовал бессильный перед Божьим приговором. Год прошел, и каждый месяц был длиннее двадцати. Даже тех, кто знал о Деве, я не в силах был найти. Друг за другом умирали корабельщики в пути. Божья воля! Человеку против Бога не идти. Я корабль направил к суше. Мне скитания надоели, как у загнанного зверя затвердело сердце в теле. Все, кто жив, со мной остался, разбрелись, куда хотели. Но не бросит бог скитальца, столь гонимого доселе. Два раба со мной остались, и несчастный Асмат. Мне служили утешением много дней, а не подряд. Малой вести весом в драхму был бы я в то время рад. Плач казался мне отрадой, слезы падали, как град.